Сергий Радонежский В XIV веке на Руси появляется новый вид религиозного подвижничества – пустынножительства, уход от мира в пустыню, уединенное и от людских поселений место. По словам русского религиозного мыслителя начала XX века Федотова, главою и учителем нового пустынножительного иночества был бесспорно преподобный Сергий,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 А вдовев тоже собирался стать монахом, Варфоломей убедил его идти не в многолюбный монастырь, а в пустыню. Братья покинули село и отправились в лесную чащу. Там нашли они место, которое им полюбилось, построили себе хижину, сложили деревянную церковь во имя Святой Троицы и стали жить в полном уединении.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 временной насильственной смертью, Варфоломей молился Богу, и Бог укреплял его дух, а искусители исчезали. Наконец он убедился, что подвиг пустыножительства ему по силам, и принял монашеский постриг под именем Сергия. Было ему в то время 23 года.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 И тут а святого Сергия прискакал гонец и вручил князю письмо «Господин мой, смело вступай в бой со свирепым врагом, не сомневайся и не страшайся его, помощь Божия будет во всем с тобою». Русские воины, воодушевленные словами святого, устремились на врагов, татары были разбиты и обратились в бегство, а князь Дмитрий Иванович с почестями вернулся в Москву. Прежде всего он снова посетил Сергия в его обители и благодарил святого за благой совет и молитвы. Слава святом Сергию разнеслась по всей Руси. Московский митрополит Алексей, глава русской церкви, решил назначить его епископом и завещать ему митрополичий престол. Он призвал Сергия в Москву. Во время беседы Алексей приказал принести Золотой, украшенный драгоценными каменями крест хотел подарить его Сергию, но тот отказался, сказав, прости меня, владыка, ибо от юности не был я златоносец, в старости же тем более хочу в нищете пребывать. Также решительно отказался он и от митрополитчьего престола. Алексей долго уговаривал его, но увидев, что Сергий непоколебим, отпустил его, и святой вернулся в свою обитель. Хотя Сергий отказался от официального высокого поста, его нравственное влияние на жизнь общества, в том числе и на государственных деятелей, было чрезвычайно велико, так тихими и кроткими речами ему удалось отговорить рязанского князя Олега от войны с Москвой и тем самым предотвратить новую усобицу. В другой раз он примирил рассорившихся между собой нижегородских князей. 50 лет провел Сергий в благочестивых трудах. Когда святой пришел в глубокую старость и почувствовал, что скоро отойдет к Господу, он призвал к себе учеников и завещал им непрестанно пребывать в вере, хранить дружеское единомыслие и чистоту душевную, быть смиренными и милосердными, не стремиться к земной славе, а лишь к Царствию Небесному. Сергий скончался 25 сентября 1392 года.